Глава пятая Первым, по обычаю, дань от своего дома передал Тойсор. Явившись с родичами-мужчинами, двумя братьями и старшим женатым сыном Толмаком, он прямо во дворе у всех на глазах вручил Боргару пятнадцать куниц, три медвежьих шкуры, десять мер птичьего пера и десять бочонков меда. Так полагается, что наиболее знатный муж платит наибольшую дань, и той зарплатил больше всех в мире а в то время как простой человек был обязан дать лишь одну куницу или ее стоимость медом либо чем-то другим вечером на русском дворе снова был пир но теперь уже только для приезжих а окрестные старейшины сдав свою дань и расспросив о привезенных товарах удалялись чтобы вновь встретиться на торгу в покое стало заметно теснее и По углам громоздились мешки с самыми дорогими мехами, бобрами, лисами, куницами, которые Боргар не хотел оставлять в клете на дворе, мало ли что. Мешок с подношениями лично ему он положил в изголовье, уверяя, что нигде и никогда ему так сладко не спится, как на половинке сорочка куниц. Свинельт и Тьяльвар, понимающий, ухмылялись, у них тоже было по такому мешку. Всякий старейшина, уплатив положенное сего тукыма, находил разумным поклониться сборщикам парой хороших шкурок ради дружбы. Эти подарки они по уговору соловом оставляли себе, не считая положенной им доли в дании. Умные старейшины подносили Свену куниц для молодой жены, и он ухмылялся про себя, ведь то богатело на глазах, сама о том не зная. когда стемнело мереены разъехались но в гриднице было тесно и шумно кроме приезжих собрались русы живвшие в самом арке варижи и окрестностях фьялар это ты заметив нового гостя у двери тя львар встал и пошел ему навстречу ты жив медная голова свэн обернувшись на голос тоже поднялся и пошел здороваться еще несколько человек окружили гостя осторожно похлопывая по плечам Фья-Алар, как и Храун, был из русов, живущих в Арке-Вареже, и по виду мало отличался от здешних жителей, даже носил медное колечко в правом ухе. Крепкий, хотя и среднего роста человек, он был уже не молод. Между тридцатью и сорока годами у него были густые волосы цвета тёмной меди, того же цвета длинная борода — на красновато буром обветренном лице и на руках круглый год сидела россыпи веснушек цвет ржавчины из за чего его звали медный фьялар в сочетании со всем этим пристальный острый взгляд желтоватых глаз придавал ему вид какого то огненного духа и казалось при неосторожном прикосновении он может обжечь одно плечо у него было заметно выше другого в след прошлогодней встречи с медведем вместе с братом и двумя ловцами мерэри они прошлой зимой перед приходом хольмгардской дружины подняли звери из берлоги но тот уже получив острие рогатиной в грудь извернулся и в смертельной ярости достал плечо я лара у того оказались разорваны мышцы всей левой стороны и сломанно ключиться в прошлый приезд дружину он лежал больной еще в лихорадке и было неясно выживет ли всю зиму пролежал только весной а выходить начал да все лето учился заново рукой шевелить рассказывал он теперь усаженный за стол логи один нас всех кормить пытался все десять ртов он похлопал по спине парня лет двадцати который пришел за ним следом это был его младший сводный брат логи оба они хоть и считались русами родились в арке вариже Их отец еще при Торо де Конунге пришел туда искать пушного зверя вслед за дружинами, подчинившими этот край. Меренками были обе его жены, от каждой родилось по сыну, Фиалар, сам был женат на Меренке и растил семерых детей. Логи выше него ростом, парень с розовым круглым лицом и соломенно-желтыми волосами, падавшими на низкий лоб, имел почти такой же угрюмый вид хотя во внешности братьев лишь в глазах было что то общее да еще логи носил такое же медное колечко в ухе теперь то ты как расспрашивали фья лара на лов ходишь хожу теперь понемногу да с долгами не рассчитался еще так что товара у меня для вас особо нету так зашел новости узнать кому ты должен спросил свен «Тойсеру, само собой. Прошлой зимой брал у него и рожь, и проса, и соль, и полотно, и репу. Полгода он нас кормил, потом сына старшего забрал к себе на двор». «В рабы!» — Боргер поднял брови. «Не в рабы, а сказал, пусть служит, долг отрабатывает. Велик ли долг?» «Да с полмарки еще будет. И не знаю, когда я столько куниц набью. Детей ведь кормить надо каждый день. Брата не могу женить». фиолар кивнул налоги он по здешнему счету уже старик а не жених но кто нам дочь отдаст если и выкуп нечем платить и свадьбу не на что справить и хозяйство не на что завести так и живет при мне но если бы не он мы бы прошлую зиму все и не пережили но вы же знаете верное средство поправить дело гуньни трети десятки с воодушевлением похлопал логи по спине ты то понятно при жене и детях останешься а логи то пойдет с нами на рацн Привезет серебра и на хозяйство, и на свадьбу, и на выкуп, да и невесту саму привезет, только взятую бесплатно. Парни вокруг засмеялись и даже Логи ухмыльнулся. «Этот уж верно пошел бы в поход», — кивнул Фия-Алар, «если до того похода дело дойдет». «Да уж мы слышали», — с досадой воскликнул Свенельд, «то и ср йоту на мать увидел нехороший сон». «Он спит не с той бабой». Бросил Гунни, и дрянги опять засмеялись. Гунни среднего роста, худощавому, еще не исполнилось, как он считал, тридцати, лицо с широким лбом и впалыми щеками резко сужалось к подбородку, а крупный, прямой, заметно выступающий вперед нос, придавал ему воинственный вид. Светло-русые волосы его были всегда растрепанные, пряди торчали, как будто в них набились перья, за что Свен дразнил его пернатым Гунни. ты почти правду сказал но не только в той сыровых снах дело фьяларар качнул головой тут глубже барсук зарылся какую еще барсук нахмурился боргар да их много тут аоллы коныш мантур пагай да еще старуха ела сокамкаева вдова эти зна толкуют меж собой как тяжко им жить под русами и платить дань как дескать было бы хорошо и красиво каббы они могли продавать своих бобров хазаром в обход русов ну пусть поищут такой путь засмеялся гунни может через луну или через йоуннхейм и выйдет пробраться к хазарам мимо нас на восток от меряа лежали глухие леса населенные воинственными враждебными племенами о них было мало что известно и то по большей части от хазар которые пересказывали полученные от булгар слухи будто лесные народы к западу от тиля Убивают всех чужеземцев, которые к ним показываются. Сбывать свои товары и получать взамен хазарские Мирен могли только через южные реки, которыми владели русы, но и туда они не смогли бы выйти без согласия Олова из Хольмгарда. «Зря вот вы смеетесь», — Фьяалар окинул русов угрюмым взглядом из-под лобья. «Они ведь не от лени отказываются идти с вами на Сарацин. Все притихли. Тут у них хитрый расчет. Еще весной как было у них молление общее, аталых говорил: если люди Оолова не добьются успеха в походе, если олов потеряет войско, то если мы возьмем и откажемся платить ему дань, как и чем он нас принудит? Глупо было бы говорит помогать своим недругам держать нас же в подчинении. Мы не пойдем с ним и тем сохраним своих воинов, а он ослаб и без нас, своих потеряет. с рацины разобьют его и у него не будет сил не волить нас а то сидит у себя на келе озере но раза два я его здесь видел на больших праздниках и он все норовил и то са к тем же мыслям склонить тойсар пока держится а вот пагай его шурен ту же песню запивает я сам летом от него слышал только ониюттунов вы дети поражение нам желают возмутилсятьяльвар чего же дивного если им эта волю сулит мы привозим им каждую зиму серебро шелк медь олова железо какого они в своих лесах не видели и не увидят без нас никогда вставил пожит так и сидели бы со своими куницами а благодаря нам у них столько серебра что вон чаши им отделывают каждое племя хочет воли сказал хравон питье из серебряной чаши кажется горьким когда поднимать ее сперва приходится за чужого конунга вот и толкуют мы им не рабы отказываться от товаров хазарских они и не хотят ответил им ьолар хотят только не платить дани если они олову войском не помогут и вы будете разбиты той сара откажется платить и вынудит олова заключить новый договор о торговле но равноправный вынудит свенельд в негодовании хлопнул себя по колену погляжу я как эти вы хухоли к чему то вынудят олова конунга я тоже слышал с явной неохотой признался дак и похуже даже что похуже обернулся к нему боргар говори уж на перу зимой болтали дак взглянул на афьялара призывая того в свидетели что дескать пока люди олова будут у сарацин можно свое войско отправить по о малом ге где уже словению живут разорить полону вести и тогда уж договор предлагать руссо уставились на него в изумлении и негогоддовании раздавались бранные слова что ж ты молчал то хмуро взглянул на него боргар это ведь измена да не так спьяну наперу вся хвалится и хочет само небо завоевать а протрезвеет и опять за работу чего уж кто это болтал быстро спросил св кто здесь такой харальд беуб ну пагай тот же а талык но это еще не измена это просто болтавня пьяная и не все так думают как они многие тоже говорят дескать не такую уж тяжкую дань мы платим и ради мирной торговли можно и дать покуниться словца а умой хочет на сарасын идти я от него сам слыхал он со своего конда два десятка отроков собрать и вооружить сулил конт рот а что тойсар тойсар ничего такого не говорил ответил боргару хравн юкса и эрги родня жены его настраивают против вас пагай ей исвеля то есть младший брат но сам той сэр считает что дружить с нами полезнее чем враждовать но «Ну еще бы воскликнул свен при тех дарах что он от нас получает но ты понимаешь почему я так хочу высвоть для арни той сырого дочь вставил дак «Теперь я понимаю, почему это будет так трудно сделать», — хмуро бросил Боргар, — «если вообще возможно. Если вы пойдете с ватами, ему будет труднее отказать». «Мы пойдем», — я же сказал. Боргар обвел своих младших товарищей пристальным взглядом. Судя по их сосредоточенным лицам, все понимали важность происходящего. Речь шла не только о красивой девушке, даже не только об участии Мере в сарацинском походе. если не склонить их выступить заодно с русами против сараоцин, как бы они не выступили против русов, когда все воины которых олов сможет собрать будут за южными морями откудаутся не сумеют пожалуй и за год я говорил им подал голос фья олар русов можно разбить можно даже прогнать, но они поднакопят силы вернуться обязательно вернуться они тянутся в эти края уже лет двести и не отступят. Это надо помнить тем, кто вздумал с ними искать ссоры. Но вы же понимаете. А ты чего тут лазишь? Вдруг спросил Хравн, глядя куда-то за спину Свена. Свен обернулся и обнаружил ту девчонку, что видел в доме Кастон. Она стояла с таким видом, будто имеет полное право здесь находиться. У ног ее виднелся большой, в половину ее самой берестяной короб с крышкой. Это что еще? Удивился Свен, не ждавший встретить здесь той сыровослужанку. Ты за мной? финский альф спросил хравн девчонка повела плечом и кивнула на короб госпожа кастон прислала хлеб на чистом северном языке ответила она поразив этим свэна почти так же как если бы человеческим языком заговорила коза или некий предмет домашней утвари это моя дочь пояснил хравн в виде недоумевающие лица а я думала она местная мерека сказал свен она местная и почти мерека кивнул хравн ее мать была мереенко она ее назвала алдыви непоседа а я ее зову альвин финский альф похоже хмыкнул тя альвар в лице малорослой девочки с оттопыренными ушами и гладко зачесанными и заплетенными в тонкую косу волосами и вправду было нечто странное скрытое лукавство при внешнем простодушии тайная насмешка запрятанная под мнимом безразличием Она умела напускать на себя такой вид, будто ничего не видит, не слышит и не соображает, но даже за напускной пустотой ее глубоко посаженных глаз светилась спрятанная хитрость. — Я видел ее у Кастон, — сказал Свен. Думал, она тамошняя. Ава Кастон любезно взялась присматривать за нею, — пояснил Хравн. — Мне-то когда с девчонкой возиться? Замуж скоро выдавать, а без матери кто ее прясть ткать научит? — Скоро, — Велерат засмеялся. лет через десять всего тогда свен алды ви на вид была не старше ветны но сейчас свен вспомнил свою юную супругу не без удовольствия вяитислава с ее тонким личиком была красивей маленькой меренки и светая русая косая ее несмотря на молодость была толщиной в ее собственную руку я женился пятнадцать лет назад вот и посчитай сколько ей в холльмгарде ее уже пора было бы обручить здесь придется повременить чтобы другие молодухи не засмеяли но это если никто из вас не пожелает взять ее за себя и увести добавил храун не то в шутку не то всерьез и посмотрел на велрада я пойду выложу хлеб алдови кивнула в угол где уже приметила разложенные сисные припасы выложи позволил свен и поблагодари от нас госпожу кастон крикнул он когда девчонка уже отошла волоча короб Разговаривая с Хравном, Свен замечал краем глаза, как Алдови, переложив хлеб в корзину, слоняется по дому, разглядывает пожитки, задает какие-то вопросы Хирдманам, поднимает с пола и сворачивает разбросанные парнями сорочки и еще какие-то вещи. Кастон приучила ее не проходить мимо беспорядка. Видно было, что, несмотря на юность, девушка у Хравна растет неробкая и деловитая. Должно быть, она ждала отца, чтобы вместе идти домой, но ей было любопытно поговорить с его соплеменниками, из которых она знала лишь немногих, живущих в арке Варежи и тоже больше походящих на Мирен, чем на Русинов. Однако, поглядывая на Алдави, думал Свен больше об Илли Тай. Заметив раз, как за девчонкой следит глазами Велька, отметил, и этот тоже. Велерат сидел не с ними у стола, где стояла корчага Пуре и лежало вяленое мясо, а на своей лежанке. Вид у него был мечтательный, и он все вертел в пальцах помятую и совершенно бесполезную восковую нить. Вот Алдави подошла к нему, что-то сказала. Велька что-то ответил, и девчонка засмеялась. «Ладно, засиделся я с вами. Наконец Хравн отставил деревянную чашу и поднялся. Заболтался, а завтра работать. Силантау, пойду к себе». «И я пойду». Фьялар тоже поднялся. «Налов завтра». А куда же семеро детей кормить надо вторую зиму пропущу все перемрем пригласил бы вас в ответ да у меня все хозяйство ведет вон там мышь ушастая хравн огляделся отыскивая дочь с нее много не возьмешь а у нас у самих хлеб пополам с за баллонью проворчал фиялар свен тоже огляделся и обнаружил что алдови все еще болтает с велрадом На зов отца она тут же метнулась к нему, волоча берестяной короб в половину ее собственного роста. Велерат проводил ее взглядом, в котором Свену почудилось недоумение. Девчонка обернулась, быстро поклонилась Боргару и Свену, а потом выскочила за дверь впереди отца. Вслед за тем и русы опомнились. Не только кузнецу завтра приниматься за дела. Их ждали объезды более отдаленных селений. Боргар уже храпел, укрывшись плащом с головой. Отойдя к своей лавке... св уселся и стал развязывать ремешки на башмаках слышишь свенька велрат придвинулся к нему вплотную и зашептал на ухо слушай что скажу и ты туда же свэн насмешливо покосился на него что ты сам врезался в ту лебединую деву и хочешь отбить ее у бедняги арни да ты сдурел возмутился велька однако румянец на его щеках стал гуще ты лучше слушай она мне девчонка кое что сказала что сказала свэн бросил башмак и развернулся к младшему брату давай уже тлись она сказала что если мы хотим успеха нашим делам то должны потребовать нового гадания воля богов могла измениться и теперь они могут оказаться на нашей стороне свэн застыл в удивлении он и сам подумал о том что волю меренских богов неблагоприятную для олова можно изменить но услышать о том же от какой то девчонки служанки ходящей кринке было очень странно она сказала велрат на миг опустил глаза что говорит это не своей волей но передает речи пь амбар той помнишь которая коровы с серебряными рогами и козы с серебряными копытами пробормотал свэн эта часть сказания о небесной деве задержалась у него в памяти она ведь о ней говорила да на самом то деле об или тай имя красавица он произнес почтинеслышно оглянувшись и убедившись что никто их не услышит в особенности арнер да уж верно кивнул велька эта старухина дочка тебе совет передала с чего бы да не мне велрат мотнул головой это она тебе передала выйдя из ворот русского двора алдови повернулась к отцу ты иди домой я занесу короб она встряхнула пустым коробом который держала в руках завтра отнесешь пытался остановить ее Хравн, которому не хотелось стоять на морозе. «Она велела сегодня», — непреклонно ответила дочь, имея в виду, что воля Авы Кастен не допускает пререканий. Вздохнув, Хравн пошел за ней ко двору Тойсера. Алдеви и без него не заблудилась бы, но сейчас, когда в городе имелись три десятка посторонних, к тому же выпивших мужчин, Хравн предпочитал держать дочь на глазах. «За каким троллем ей сдался ночью пустой короб?» — ворчал он себе в бороду по дороге. «Съем я его до утра, что ли?» Меж густо серыми, плотными, как комки нечесанной шерсти тучами, висела убывающая луна. Алдови покосилась на нее. Эта луна казалась ей такой же служанкой могущественной госпожи Кастон, как и она сама. Как понадобилась для ворожбы, так и вот она. Алдови исчезла в той сыровом дворе. хравн остался ждать снаружи вернулась она быстро уже без короба и молча скользнула в сторону собственного дома сам тойсор небось спит со всеми своими давно ворчал хравн от пуры похмелья приходит быстро и у него начинала болеть голова тойсар и правда спал, но из домочадцев его на своих лавках и подстилках посапывали только сыновья талай и тайвел из которых старший должен был жениться летом а младший годом позже до да две дочери подростка авы касто и ее старшей дочери в доме не было зато из щелей на крыше кудо поднимались в темно синее небо серые пряди дыма там еще не загасили очаг туда алдови и отнесла короб на скрип двери разом обернулись касто и или тай сидевшие у очага алдови подтащила к ним короб поставила на пол знаком показала что ее ждут снаружи поклонилась и выскользнула за дверь илитай проводила ее глазами в сером заячьем кожушке неслышно и проворная как мышь алдови напоминала ей какого то из мелких духов дома что живут под порогом и сную возле очага почти бессловесных но всевидящих если же уметь с ними обращаться они могут оказать весомые услуги кастон подняла крышку короба заглянула внутрь и кивнула потом вынула скомканую рубаху развернула рубаха явно была та самая из хорошего беленого льна сшитая поваряжски с боковыми клиньями нарослого мужчину уже несколько поношенная и с заплатами в верхней части спины над лопатками мужская рубаха в первую очередь рвется здесь и еще через какое то время придется менять всю верхнюю часть стана «Вытертая ткань начнет расползаться, и заплатки станут бесполезны». Илли-то и тоже поднялась, стараясь не показать, как взволнована. По взгляду, который Алдови бросила на нее перед уходом, она поняла, что хитрая девчонка угодила им обеим, старой госпоже и молодой. Но Кастон не следовало знать, что у дочери завелись и свои цели. Кастон кивнула куда-то в угол зная что нужно делать илитай без единого слова поднялась и отодвинула от стены два бочонка ленгежа потом опустилась на колени и принялась долбить земляной пол сломанным наконечником старого копья плотно убитая земля поддавалась с трудом но или той усердно трудилась отгребая разрыхленную землю большим обломком глиняного горшка но вот яма стала достаточно велика для задуманного кастон подошла к очагу где еще держался огонь положил ржаной тыртыш и кусок белого сыра плеснула на камне пива из ковша пору гу юммо произнесла она над облачком пара главный бог покровитель народа мать рождения мать свидетельница мать солнца мать луны мать звезд бог грома бог молний мать бога молний мать земли зову вас в свидетели будьте свидетелями лесной медведь лесной волк лесная леса лесной лось лесная куница зову вас в свидетели будьте свидетелями семьдесят семь разных зверей в свидетели зову лебедь кулик утка гусь журавль коршн ворона сова зову вас в свидетели будьте свидетелями семьдесят семь разных птиц в свидетели зову закончив призыв помощников кастон подошла к яме в одной руке она держала рубаху а в другой взятый от очага топор положив топор на земь она встала обеими ногами на лезвие выровнялась подняла рубашку к лицу и зашептала железными зубами заговариваю сейвендеяя из рода руж как стены привязаны к дому так же его сердце будет привязано ко мне кастон юксу дыр как очаг привязан к полу так же его сердце будет привязано ко мне как матица привязана к кровле так же его сердце будет привязано ко мне как оконный косяк привязан к стене так же его сердце будет привязано ко мне как душка ведра привязана к ведру так же его сердце будет привязано ко мне Она шептала быстро, не прерываясь, чтобы сделать вздох, сливая все слова в одно, будто тянула суровую нитку, и или тай, хоть и стояла рядом, не смогла бы ничего разобрать, если бы сама не знала уже этого заговора. Как смотрят друг на друга семьдесят семь разных деревьев, пусть также привяжутся ко мне его сердце и печень. Как горит огонь в очаге, пусть также горит его сердце и печень, чтобы ни единой мыслью он не вышел из моей воли. Как день и ночь стонет ветер, пусть так же стонет его сердце и печень. Как серебряная вода день и ночь ревет и воет, пусть так же сердце его и печень ревет и воет. Глаза Кастон были прикрыты, но Илли Тай с робостью и беспокойством поглядывала на лицо матери. Перед мысленным взором той сейчас проходили ее помощники — птицы и звери, боги и их приближенные. Все они участвовали в ворожбе, и умение призвать их составляло главную силу мудрой матери Кастон. Илитай уже не раз видела, как мать творит ворожбу, но сейчас слышала, что заговор идет не так гладко, как обычно. Шепот Кастон звучал с натугой, как будто вот-вот ей не хватит дыхания, и она умолкнет. или та и различала легкие заминки, будто на пути этого голоса встают некие препятствия. Изумленная, она забыла о робости и уставилась в лицо Кастон, веки той были опущены, лицо слегка подергивалось. Но вот шепот стих. Несколько мгновений Кастон стояла молча, покачиваясь на положенном плашмя-топоре и ловя равновесие, или та видела, что ее мать с трудом переводит дух. наконец касто открыла глаза и стала связывать между собой рукава рубахи потом свернула ее в плотный комок уложила на одной ямы и зашептала снова как связаны рукава этой рубашки также связаны руки сейвендеяя из рода руж когда рукава этой рубашки смогут развязаться тогда с севендей выйдет из воли моей кастон юкса дыр склонившись над ямой кастон резко Дунула на рубаху и обвела ее руками по кругу, заключая внутри призванную силу. Медленно кивнула и летай. Подгребая землю обломком горшка, девушка принялась закапывать яму. Вернув всю вынутую землю на место, осторожно притоптала, так, чтобы над погребенной рубахой не осталась бугорка. Только после этого Кастан сошла с топора и вновь встала на земляной пол. топор был ей необходим годы и рожденияение детей лишили ее нескольких зубов, и без них, если не заменить их железным зубом, заговор выйдет слабый простую легкую ворожбу она уже давно доверяла или тай, у которой имелись все зубы и сила неростраченной молодости. но сейчас случай был слишком важным требовался опыт и мудрость когда на поверхности земли почти не осталась следа или тай вернула на место бочонки. лянгежи теперь никто даже при ярком свете не заподозрит что здесь недавно копали землю и творили связывающую ворожбу мать и дочь вернулись к очагу и присели отдохнуть огонь почти погас только главнее еще вспыхивали багровым как все прошло ави шепнула илитай все сложилось как нужно сердце ее билось так сильно что было трудно дышать казалось бронзовая узорная застежка на груди сейчас завенни она попыталась обмануть мудрую аву кастон нарушить ее волю и подчинить своей что если духи помощники выдали ее и под спокойствием касто сейчас таится гнев готовый обрушиться на голову непокорной догадайся мать о ее помыслах ей ничего не стоит подчинить волю или тай и тут уж промаха не будет впервые в жизни или тай пошла против матери хоть и тайна И в эти мгновения морщинистое лицо Кастон, едва видное в тусклом свете с очага, казалось ей лицом самой матери рождений, всесильной и строгой. «Нет», — медленно обронила Кастон, и у Илитай оборвалось сердце, а в груди разлился холод. «Не все сошло гладко. Нам мешали». «Кто?» — сглотнув, едва выговорила Илитай. Я не ведаю этих духов, мои духи явились на зов, но пришли и другие, каких я не звала. Что это за духи? один был как огромный черный медведь, полуприкрыв глаза медленно вспоминала кастон другой имел вид рослой женщины в белой одежде. они встали на пути моих слов и преградили им путь. Мои духи напали на них и пытались прогнать, но они окружили себя стеной силы, и мои речи не могли за нее проникнуть. Так ворожба не получилось. Или та и расширила глаза, притворяясь, будто огорчена. Кастон помедлила, потом все же кивнула. Получилось. Я вложила силу слов в рубаху. Его воля будет связана. Севендей. подчиниться нам. Но кто были те духи, кто их прислал, откуда у них сила? Думается, мне на него наложены оберегающие чары. Он знатного рода у него тоже есть мать и молодая жена. Кто-то из них мог окружить его стеной чар или они обе.умается, один из этих духов был слугой его матери, а другой жены. Но здесь наша земля, очаг наших предков, здесь наши боги сильнее. В этой борьбе верх останется за мной. Илли Тай тайком перевела дух. Известие о защитниках Севендея ее подбодрило, эти духи были ее союзниками. Но и мать сильна, поэтому хорошо, что она догадалась приказать Алдеве взять рубаху не Севендея, а кого-нибудь другого, лишь бы из русского дома. Мать не шила этих рубах и не сможет отличить одно от другой, а или тай сбила ее чары с верного пути еще до того как узнала что у него есть защита и в невидимом мире если от нашего дела не будет толку снова заговорила кастон и или тай чуть заметно вздрогнула я еще поборюсь с этими духами и заставлю их уйти во свояси ночью свэйн спал плохо А когда утром, сходив в нужной чулан, вернулся к лежанке, там его уже ждал проснувшийся и недовольный Велерат. «Свенька, что с тобой было?» «Что?» Свинельт лег на свое место и натянул кожух до носа. «Ты мне всю ночь спать не давал, легался, локтями пихал и мычал, что матери на корова». «Сам корова», — по старинной привычке буркнул Свен. «Тебя что, мары мучили?» «Да, ее-то новохрень какая-то снилась», — признался Свен. То какие-то птицы, то звери, какие-то волки, зайцы, белки, барсуки, будто вся эта дрянь ко мне прямо в лицо лезет, лезет. Я прямо чувствую, как они мне своим мехом тычутся, своими лапами когтистыми хватают. Я им кричу «пошли все в хель», а просыпаюсь, слышу, мычу. А чего они хотели? Тролль их знает, — проворчал Свен и одернул рубаху. Под рубахой он был опоясан тонким тканым пояском с девятью наговоренными узлами, рукодельем юной супруги, и он, задевая поясок, каждый раз мельком вспоминал вито. Мелкие эти узелки, если лечь неудачно, давили в бока и могли помешать спать. Однако Свен хорошо понимал, что снимать оберег нельзя. Земля чужая, мало ли что, вон всякая дрянь снится. «Эй, дрянги!» — раздался голос Боргара, еще более сиплый с просонья. «Хватит разлеживаться! Нам сегодня ехать в Шурсбол!» Тамошние бобры и куницы заждались. Несколько дней русы разъезжали по округе, собирая дань с более отдаленных от арки варежа поселков, даже с отдаленных лесных дворов, где жили ловцы. Даг, оба его сына, Хравн — Логи и еще кое-кто из местных русов служили им проводниками и толмачами, и за это получали по три белки в день. Когда объезд закончился, на русский двор снова потянулись приезжие, начался торг. Опять двор заполнился груженными санями, бочонки меда, головы желтовато-бурого воска, связки шкурок на ивовых кольцах. внутри дома на длинных столах и лавках был разложен привезенный из холмгарда товар в прочных дубовых ларцах запертых на железные замки привезли сарацинские серебряные шелеги разноцветные бусы стеклянные сердоликовые хрустальные каждый шелик и каждая бусина проделывали очень долгий путь с хазарского моря через низови реки и тиль через владение кагана Через переволоку с Итиля на Дон, Оттуда по рекам и волокам на Аку, Оттуда другими волоками на Десну, С нее на Днепр, Потом вверх по Днепру до да Свинческо, А уж оттуда снова через волоки На Ловоть, Ильмень, Озеро и Хольмгард. Неудивительно, что в землях Славян и Мере Стеклянная бусина стоила кунью шкурку, хотя в багдаде хазарские купцы получали за эту шкурку целую горсть таких буз отдельно лежали ткани льняные и шерстяные мерен выращивали коноплю и пряли овечью шерсть но их собственные выделки ткани были толще и грубее и у них держался старый обычай носить одежду из меха и выделанной кожи из холльмгарда привозили более тонкие льняные ткани выбелененные до снежной белизны тонкую шерсть окрашенную в яркий красный или синий цвет за годы варяжского владычества мерен привыкли к этой красоте и те кто был побогаче охотно одевались в цветное платье сами и одевали домочадцев льном и шерстью торговали по большей части словены дружинка пожит и видяшь во владении холова торговлю дорогим мехом и серебром вел сам олов но менее прибыльные товары он уступал своим людям свенельд привез на продажу коробба с длинными тонкими слитками бронзы из свиланднда олова и меди эти металлы имели хороший сбыт у весе и мере где шли на отливку украшений у велирада был с собой целый ларь ножей владоге покупались откованные по свскому обычаю клинки и он сам весь год одевал их рукоятями из дерева и кости с красивой резьбой и в этом искусстве достиг немалых высот для своих шестнадти лет приезжавшие куыжи прохаживались вдоль столов и лавок осматривали все эти сокровища выбрав что нибудь начинали сговариваться о цене потом десяток шелегов нож несколько бусин на прочной толстой ните переходили за пазуху к покупателю а продавец шел во двор рассматривать в санях оплату которую за пазуху не убрать после чего мешки и бочонки переносились в клейте чтобы оттуда начать долгий путь за южные моря в первым смотреть товар явился той ссор с родичамиборгар и свэйн сами ему все показывали позволяя выбрать пока выбор наилучший Владыка арки варежа взял несколько марок серебра, кое-что из шерстяных тканей, слитки бронзы, олова и меди, ножи и несколько копий свейской работы. На бусу он даже не глядел. «Я думал, он захочет взять что-нибудь для дочери и жены», шепнул Велерат Боргару, когда Тойсер отошел от ларя с серебром и теперь под звон бронзы и меди рассматривал слитки, разговаривая со Свеном. а он и не глядит будто тут шишки сосновые разбросаны у меня такой красивый маленький нож есть он вздохнул я как знал что здесь найдется кому им владеть ты хороший парень но по молодости еще глуп боргар положил руку ему на голову и слегка потрепал а старик то умен как барсук к чему ему покупать все эти глазки глазки разговорное название бусин самого популярного в древности типа покрытых узорами в виде маленьких круглых пятнышек глазок он знает что мы как пойдем свататься все это принесем его бобью в дар велрат вздохнул он и сам хотел подарить илитай самый лучший нарядный женский нож с рукоятью сплошь обвитой серебряной проволокой но раз свататься будет арнер то и дар придется подносить от его имени два дня торг шел бойко но на третий день с ночи повалил снег дул ветер бросая в лицо горсти хлопьев каждому кто выбегал из дома к отхожему месту накинув на голову кажух не вставай сказал елерат брат увернувшись и снова ложась на свое теплое место от его кожуха веяло холодом и влагой хотя он его и отряхнул снег валит никто к нам нынче не поедет хорошая новость пробормотал свэн и тут же опять заснул пользуясь случаем русы отсыпались и давно уже рассвело когда присланные кастон женщины пришли варить гороховую похлебку с салом снег все шел и на небе не видно было ни малейшего просвета так может если у нас сегодня нет других дел нам приняться за наше то самое дело намекнул дак когда все уселись за стол и взялись за ложки пора бы и приняться согласился боргар мы ведь не до весны будем здесь рассиживаться нас уже в южных долинах заждались как арни по твоему пора за дело приниматься или не пора дак подмигнул старшему сыну арнер поднял взгляд но как будто не сразу понял о чем речь свататься пойдем прямо спросил боргар а парень растерянно взглянул на даго ну если отец если ты думаешь что это нужно «Как еще я должен думать?» Даг удивился и положил ложку. «Арни, ты что, проспал всю память? Мы говорим об Илли-Тай». «А, ну хорошо», — довольно равнодушно ответил Арнер и снова принялся есть. Свен покосился на брата. Он знал, что в эти дни ни один из парней не видел Илли-Тай, но, похоже, ревность Арнера поуменьшила его пыл. Поев, принялись собираться. «Арни, что?» Тут ты там шушунишься!» Выражение образовано от Мирянского «шушун медлительный». Волновался Дак. «Все уже одеты». «Виги, ты не видел мою другую сорочку?» Арнар, голый по пояс, с растерянным видом стоял перед лавкой, на которой были разложены вещи из походного короба. «Да и не видел я, ты уже спрашивал. Куда же она делась?» Арнер в который раз заглянул под лавку. «Елташи, вы не видели, как ёлсы унесли!» «Жених!» — хмыкнул Тиальвар, уже одетый. Ему было жарко в кафтане и кожухе. «Ты голову не потерял?» «Где ты её видел в последний раз, Аля?» «Аля — парень, молодец!» Вздохнул Даг, подходя ближе. Ему было стыдно перед гостями из Хольмгорода. ну помнишь мы мешки таскали я взмок весь переменил сорочку чтобы не простыть разложил ее сушить больше не помню чтобы видел тебе что надеть нечего свэн начал терять терпение нас уже ждут того гляди старый тролль не дождется и выдаст деву за другого это грязная сорочка не могу же я свататься в грязные идти как мызга мызга неряха — Йоту на мать мою возьми! — Давайте за меня посватаем, я уже в рубашке, — предложил Тьяльвар, пока Свен ожесточенно рылся в собственном коробе. — Видишь, как хорошо быть женатым, — поддел брата Вигнер. — У Свенельда всегда есть запасная сорочка. Рубаха Свена Арнору оказалась длинновата, но он подтянул ее под пояс, сверху надел кафтан, и вид у него стал очень даже приличный. Сперва к Тойсеру послали хравно, за которым сбегал Вигнер. Семью невесты следовало предупредить о сватовстве. Вскоре хравн, засыпанный густо падающим снегом, так что даже черная борода, его торчавшая из-под плотного шерстяного худа, совсем побелела, вернулся. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Свен. «Все хорошо. Отказали», — спокойно ответил кузнец. «Чего?» — возмутился Свен. «Отказали. Ты сказал, все хорошо». «Так положено», — пояснил Даг. родители всегда сват у ну отвечают что дескать не собираются дочь выдавать но идти все равно можно мы их предупредили чтобы девушка спряталась а ну ладно свостыл но все же чудные тут люди везде свой обычай весело ответил елерат довольный что ему выпало наблюдать уклад жизни не схоожий с тем к чему он привык девушка спряталась нам нужно будет ее найти это весело обычай требовал чтобы свататы пришли в нечетном числе и отправились в Семером. Хравн, Даг со старшим сыном, Боргар с Тьяльваром, с Веном и Велерадом. Все были в цветных кафтанах с шелковой отделкой, в ярких шапках с красивыми бронзовыми, а то и серебряными застежками и пряжками с обручьями и перстнями. С первого взгляда на них делалось ясно, как богат и удачлив род Руш, и как выгодно всякому отцу отдать им даже самую красивую дочь. девушка прячется чтобы сватты как придут ее не видели объяснял по дороге взволнованный дак сначала мы поговорим с родителями если к нам выйдет сама девушка и предложит выпить это будет означать согласие но если она так и не покажется это будет означать отказ не робей армни подбадривал жениха свэн поглядел бы я кто еще поднесет старику со старухой такие дары разве что этот ваш который живет на небе и посет коров с серебряными ногами рогами кугу юму не знаю удастся ли наше дело но уж верно тойсор и его жена рассудит это дело самым лучшим образом как будет лучше для всех рассуждал в ответ арнер удивительно спокойный для жениха родителям виднее если из какого дела не выйдет добра то они наверняка это знают ты стал рассуждать как сталет не дед воскликнул удивленный елерат моргая под надвинутым на лицо худом и стряхивая снег с ресниц какой тролль тебя укусил свэн успел лишь покоситься на молодого товарища в не меньшеем изумлении но беседу пришлось прервать уже виднелись открытые ворота а в них стоял сам той сэр с сыновьями и еще кем то из родичей готовы встретить важных гостей «Хорошо ли добрались?» — с важностью произносил он положенные обычаям слова приветствия, хотя при желании мог с этого самого места наблюдать весь путь гостей от самых ворот русского двора. «Благополучно ли ваши...» О санях и лошадях пеших гостей он не стал упоминать и высказался более уместно. «Ваши руки и ноги. Не потеряно ли что по пути?» «Все у нас благополучно, и дорога прошла хорошо», — отвечал Хравн. кузнец будучи уважаемым и русами эмерен сам через покойную жену состоящей в родстве свайэш ерге нередко бывал поредником в сваттовстве и хорошо знал весь порядок только вот этот парень обернувшись он указал на арнера рукавицу потерял мы заглянули узнать не у вас ли она арнер стоял с чинным видом на его поясе висела одна бронзовая подвеска в виде конька в знак того, что он не женат, а за пояс была заткнута одна рукавица, вторую он оставил дома. Велерат прикусил губу изнутри, чтобы неуместным смехом не испортить дело, но подумал, в случае с Арни обронить ту рукавицу по дороге от русского двора, они увидели бы ее с этого самого места, вот только густой снег помешал бы. Тойсер не признался, что нашел рукавицу, но пригласил гостей в дом. Проходя через двор, Вильрат приметил у двери уже знакомой им Кудо ту ушастую мышь, Алдеви. Девчонка таращила на них глаза, и за мнимой неподвижностью ее лица просвечивала усмешка. Вильрат подмигнул ей, она сделала рот скобкой, видно, сдерживая ухмылку, и отвела глаза. Возле нее стоял паренек лет тринадцати со светло-рыжими волосами. Вильрат, кажется, уже видел его в первый свой приход сюда — но теперь сообразил, да это видно и есть сын Фьяалара, взятый тойсором в услужение за долги. В доме гостей ждала Кастан. Хоть хозяева и отказались принимать сватов, она нарядилась в кафтан, отделанный желтым шелком. На плечах ее блестели две треугольные подвески с прорезным узором, с бронзовыми бубенчиками, на шее бусы позолоченного стекла с тремя или четырьмя продолговатыми бусинами из сердолика. самыми дорогими с несколькими серебряными шелиами. Той сар тоже надел хороший кафтан, обшитый красным узорным шелком у ворота и рукавов. На голове его блестел серебряный обруч с серебряными же кольцами у висков, а на каждой руке было по три бронзовых и серебряных браслета, на запястьях и выше до локтя. На начался долгий обряд встречи: пивы и лепешки, нача к богам, пивы и лепешки гостям, каждому отдельно. леррат уже по привык к этой обстоятельстве знал что надо запастись с терпением под перечисление семьдесят семи богов их матерей помощников и вестников он имел время внимательно осмотреть дом и убедиться что или тай нигде не видно наверняка она сидит в куду чтобы показаться в нужное время или не показаться наконец пригласили сесть все сняли шапки но хравн и арнер Остались с покрытой головой. Наверное, подумал Велерат, таким образом хозяевам дают понять, кто из гостей сват и жених. «Пиздовно желали мы найти для сына нашего Арнора», начал Хравн, говоря сейчас от имени Дага, «хорошую жену, чтобы прожил он с ней всю жизнь, вырастил детей и обрел счастье и богатство. Посоветовавшись, решили мы посватать у тебя, Тойсор, дочь твою или Тай». если выйдет она за арнора то всю жизнь будет видеть только достаток и уважения в доме у нас хватает и скотины и хлеба и хороших тканей и украшений из лучшей серебряной бронзы и лучшего серебра семья дагова живет мирно и дружно да и то может подтвердить и родственница твоя о шалче и чтобы видел ты наше уважение и богатство принесли мы тебе дары сперва дары подносил сам жених открыв мешок арнер выложил на стол непочатый круглый хлеб се мержаных лепешек жареную утку и кувшин пуре этих даров требовал обряд но свен дождавшись своей очереди вынул из за пазухи такое что в мире маани смог бы принести даже сам про отец кугырак послы из киева присланные хельги хитрым после похода на греков привезли несколько дорогих шелковых одеяний полученных от цессаей в качестве дани и поднесли их олову и самым влиятельным его приближенным. Это были первые за полвека вещи из греческого шелка увиденные на севере да и в киеве тоже. До того шелка привозили только сарацинские через хазар, а то и из более далеких стран с вытканными драконами но те поскольку их путь с родиной до берегов днепра мог занять года три и стоили необычайно дорого и носились только князьями только олов конуннг получив свою часть доров оставил себе кафтан целиком из шелка и сидел в нем три четыре раза в год на самых важных пиршествах альмонтд на такое не осмеливался и его доля даров пошла в дело по частям. распоров доставшийся ему кафтан родонега резала шелк на узкие полосочки и отделывала им шерстяные кафтаны и шапки мужу и сыновьям на верхника и челья для себя договор с греками о дружбе и торговли которого все так ждали открыл бы возможности покупать еще шелка но вот уже пять лет посольства что не лето ездили туда сюда а дело подвигалось туго отправляя сыновей к мере заданию и будущим войском Альмунд велел жене дать им с собой один рукав распоротого греческого кафтана. По густо-брусничному полю на нем были золотисто-желтым вытканы дивные звери. Вроде волков, но с клювами и крыльями хищной птицы, с когтистыми лапами, заключенные в узорный круг, они стояли попарно, мордами друг к другу, будто ведя неслышный разговор. узор был крупным так что на рукаве чуть не в два локтя длиной поместилась только три таких пары ширина куска была неравномерной у бывшего плеча он был широк а к запястью сужался вот этот дивный шелк мы дарим вам в знак уважения и желания породниться сказал свен такого сокровища больше не найти отсюда и до самого холмгарда а если ехать на юг то до самого микла гарда Его привезли нам в дар от хельги киевского после войны с греческим царством может быть он со значением поднял руку что этот кафтан прежде носил сам кто то из цесарей ли он или брат его александр. следующим летом мы пойдем на сарацн и привезем еще немало такого. всякий кто с нами в родстве и дружбе не будет иметь недостатка в красивых одеждах всю свою жизнь а тот кто пойдет с нами в поход он взглянул на сыновей той сора вытаращенными глазами разглядывавших ткань сам будет одаривать драгоценностями всех своих родичей и друзей серебром дорогими шелками и красивой посудой Цеэссорский рукав он приберегал на крайний случай как самое сильное средство подкупа, если дела пойдут плохо. Этот час настал, но сваттовство Арнера дало ему случае преподнести подарок и напомнить о выгодах грядущего похода. Если сновидец думал свэн, и на это не клюнет, то ему видно сам небесный бог дарит серебряных коров. Произнося свою речь свэнн поглядывал на лица слушателей и видел что впечатление она производит не одиндинаковое талай тайвел и две их младшие сестры смотрели на нашелк вытаращенными глазами для них выросших среди кожаных меховых и грубо шерстяных некрашенных одежд этот рукав был словно вырезан прямо из закатного неба с золотыми отблестками вечерней зари и образы небесных зверей каких не водятся на земле отразились в нем и застыли Невозможно было и представить, из чего и как простые человеческие руки могли бы изготовить такую ткань, тонкую, как лист, яркую, как небесный багрянец, с хитрым узором, какой и взглядом не сразу охватишь. Русы, приносящие подобные вещи, казались теми посланниками ку-гу-ю-мо, к которым взывали при каждом молении, семейном или общем. И они не просто принесли что-то с неба, они звали с собой туда, где таких вещей полным-полно, будто листвы в лесу. Тойсор был в некотором смятении, хоть и старался этого не показать. Сложив руки на поясе, миренский князь хранил невозмутимый вид, но в светло-голубых глазах его отражалось сомнение. Людей, владеющих такими вещами, глупо называть неудачливыми. Да и соблазн был велик, получивший любую вещь, хоть мелочь, которой прежде владел сам цесарь, вместе с ней получил бы особую, почти божественную удачу. «Известно нам, что каждой невесте и каждому жениху из семи стран чужбин посылает Кугу-Юмо пару, назначенную при рождении», — начал он. Мы были бы рады, если бы из семи стран чужбин судьбу приводящей добрый великий бог послал долю нашей дочери в вашем сыне. Но это дело не так просто решить, как поднять рукавицу и сунуть за пояс. Он засмеялся, желая выглядеть поувереннее. Судьба дочери нашей вплетена в судьбу всей Меряма. речь шла не только о молодой семье но и о войне или мире и свэнн отметил хорошо что той сэр не притворяется будто не понимает этого и это ты верно говоришь сипло одобрил борргар будем с вами единым родом и такие вот богатства повалят к нам дождем что скажешь ты той сэр прямо спросил хравн твое слово слово отца здесь первое я был бы рад дать дочери такую хорошую семью той сэр еще раз взглянул на цесарский рукав и на лице его отразилось колеания он уже видел себя в кафтане отделанным этим шелком тут уж каждому станет ясно что он в ближайшем родстве с самим великим богом светлого дня так ты согласен не отставал хравн руы велели ему непременно добиться ответа я той что то вспомнил и в колебании глянул на касто нужно еще спросить мать девушки мы непременно спросим мать девушки как же без этого воскликнул свен но сперва надо получить ответ отца ты даешь согласие я тойсер еще раз оглянулся на кастон который не терпелось вступить в беседу если мать девушки будет согласна то и я не стану противиться «Благодарим тебя, пан Тойсор!» Хравн поклонился, быстро бросив спутником на северном языке. Он сам согласен. Русы радостно зашумели. «А ты, Покшава Кастан, согласна ли отдать твою дочь и летай, Арнору сыну Дага?» Наблюдая за Кастан, Свен видел, что с ней придется потруднее, чем с ее мужем. На шелковый рукав она гляделась с негодованием, снижаясь, Почти с отвращением будто и принесли вонючую грязную тряпку, которой вытирают котел. Если бы шимёт пуиршопорукугу юмума Из семи стран света судьбу приводящий добрый великий бог послал судьбу нашей дочери в вашем сыне, мы были бы только рады этому родству. Она подняла взгляд сперва на Хравна, который обращался к ней, потом на Свена, губы ее были растянуты в улыбке, но в глубоко посаженных глазах среди морщин отражалась злоба. «Но боги на весеннем молении дали нам знак. Судьба, Меряма, не связана с судьбой рода Руш, а если мы пойдем за вами, то не будет нам счастья и удачи». идти же против воли богов не учили нас наши мудрые отцы удача подвержена переменам воскликнул свэн едва хравнон кратко перевел русам ответ с тех пор как вы вопрошали богов миновал почти год вы спрашивали о вашей у удаче что ж может быть она и впрямь не велика но у нас есть наша удача и на нее нам жаловаться не приходится ты видишь вот это он показал на цесарский рукав. «Ты видишь множество серебра и цветных одежд, которые у нас есть? Минувшим летом, как ты слыхала, моей удачи хватило на то, чтобы раздобыть себе в жены дочь Велеградского князя. А уж он, не сомневайся, велик и славен в своих краях. Мы приносим удачу тем, у кого, быть может, пока не хватает своей. «Но словах многие богаты», гневно возразила Кастон. «Но как дойдет до дела?» оправдаются ли ваши посулы тот кто сидит дома уж верно не найдет ни славы ни богатства ни удачи прохрипел боргар той сэр свен диясь про себя на то что старуха так на него взъелась перевел взгляд на ее мужа окажи мне любезность обратись к богам еще раз пусть они примут наши дары и сделают новое предсказание Как знать, может, воля их изменится, когда они увидят, каких надежных спутников вы себе избрали? «Мы уже выпрошали богов», — запальчиво возразила Кастон. Она не привыкла к тому, что кто-то с ней спорит, и с трудом могла совладать с возмущением. «Тогда здесь не было меня», — Свен упер руки в бока, будто бросал вызов самому небу. «Давайте...» «Вот что подсказывает мне мудрость», — вмешался той сыр видя что перепалка между сватами и его женой выходит из русла приличия все разом смолкли я не вижу причин он снова покосился на цесарский рукав отказать в просьбе снова испытать волю богов но истно верное испытания возможно только весной в праздник сохи когда весь род мэря пойдет с дарами в божьей рощи напомнила ка когда боги получают жертвы и предопределяют судьбу на предстоящее лето. — До весны мы здесь сидеть не можем, — покачал головой Боргар. — Весною у Олова Конунга должно быть собрано войско для похода, и в ваш праздник сахи мы уже спустим лодьи. — Семьдесят семь богов не могут считаться с тобой и даже с твоим владыкой. Кастон уколола его сердитым взглядом, уже не улыбаясь и не притворяясь любезной. тойсер видел что его почтенную хозяйку трясет от злости, но не понимал причины мы сделаем так решил тойсар на праздник сохи мы принесем богатые дары и попросим их о новом предсказании если оно окажется добрым мы заключим союз моя дочь или тай станет женой дагового сына а отрики и мужи мерям а пойдут с вами на сарацн, если их благословят их матери он снова покосился на жену ее лицо слегка расслабилось, решение откладывалось до весны, а в поддержку своих богов она твердо верила то ли же обронила касто да будет так йорак кызет дерзко ответил ей свен теперь хорошо он тоже переменился в лице напряжение спора ушло. Но, по его взгляду, Велерат видел, что брат вовсе не смирился с тем, что следовало счесть поражениям. Он-то знал Свена, тот никогда не отступал, не исчерпав все возможности. А в этом деле они пока использовали лишь одну, самую первую. Руссы ушли, оставив свои дары. Цесарский рукав так и лежал на столе, на разложенном рушнике, и, окружавшие его простые дары, хлеб, лепешки, жареная утка, только подчеркивали огромную разницу между повседневной жизнью рода Мэри и теми просторами, куда звали их упрямые русы. Разницу как между черной землей и багряно золотым закатным небом. Когда шаги гостей затихли, и за ними закрылись ворота. Кастон плотно сжав губы, схватила рукав, и швырнула на пол. Потом быстро вышла из дома и устремилась в Кудо. Ил-Чиви, младшая дочь, опасливо глядя ей вслед, подобрала рукав и унесла в угол к большому ларю с одеждой. Ил-Я-Тай сидела в Кудо у очага, прилежно занимаясь делом, сплетала из восковых нитей треугольную подвеску с коньком. Если бы мать и отец ответили сватым согласием, за нею послали бы сестру или брата и приказали хорошо одеться, чтобы выпить пуры из одного ковша с женихом. Бывает, что если жених родителям нравится больше, чем самой невесте, то пуры ей в рот вливают силой. Но никто за Илли-то и не приходил, да и она, зная волю своей матери, не ждала посланцев. Войдя, Кастон остановилась в двух шагах от дочери. Невозмутимое мирное лицо или тай на котором отражалось лишь прилежание почему то показалось ей вызывающим но она сама растерялась не понимая откуда это впечатление и промолчала вместо того чтобы сразу излить свое негодование дочь явно не ждала что приход русских сватов изменит ее судьбу но и покорности своей воли касто не чувствовала в ней. впервые она заподозрила что дочь ее темная вода и напрасно она думает будто знает все ее мысли вот девушка подняла голову и в небольшой заминке кастон тоже почудилась своей воле сейчас она как будто лучше понимала мать чем мать ее они ушли ави равнодушно спросила или тай ушли обронила кастон твой отец этот старый она прикусила губу не желая плохо сказать об отце перед дочерью он так вытаращил глаза на эту яркую тряпку, будто ему ее вручил сам кугу юмо и твои братья даже девчонки не так таращились на клочок чего то старого платья как они если бы не я отец выдал бы тебя за того парня руса или тай слегка склонила голову показывая готовность повиноваться воле родителей какой бы то ни была. Севен Дей заморочил всем головы своими песнями про добычу из далёких стран, а они и развесили уши, будто глупые телята. «Так значит...» Илли Тай подняла лицо и расширила глаза. «Наша ворожба...» Она бросила взгляд на ленги же у стены, под которыми была погребена украденная в русском доме рубашка. «Да если бы ворожила курица, толку было бы столь же!» В сердцах воскликнула Кастон. севендей дерзок и упрям по прежнему те духи его защитники оказались слишком сильны и он добился от отца согласия на новое гадание весной но к весне кастон привела дух к весне ты будешь уже обручена с ошаем старшим сыном от алыка отец не очень то хочет выдавать меня в семью от алыка разве нет илитай почтительно отвела глаза Он ведь не хочет, чтобы Аталык стал нашей роднёй, когда он желает совсем не того, чего отец. — Вся Меряма должна быть едина. Только так мы можем помешать русам сделать нас рабами, — ответила Кастан хмуря брови. Эти слова Илли-то я уже слышала, когда мать обращала их к отцу. И твой отец это поймёт. Если ты выйдешь за Ошая, отцу придётся прислушаться к Аталыку и моим братьям. а сейчас самый удобный случай раз уж русы собрались за дальние моря другого такого может не быть еще тридцать лет и мы его не упустим на сюрем мы справим вашу свадьбу с ошаем сюрем главный летний праздник к которому приурочивались свадьбы примерно конец июня руссы еще будут у своих сарацн и не помешают нам и тогда с помощью юму Им уже не придется каждую зиму ездить сюда за данью и унижать нас На наверное да подумала или тай отцу придется подчиниться. матери всегда удавалось настоять на своем илитай уже кое что знала о тайных способах ворожбы и меренских жен которые те подчиняют себе волю всех мужчин в семье и заодно оберегают их от сглаза ставя на пути чужой ворожбы щит из своей собственной крови но полностью эти чары пока были ей неведомы но ты уверена почтительно начала илитай что на весеннем гадании боги я уже получила весть прервала ее касто и тебе пришла пора узнать об этом еще весной юмалан ава послала мне сон еще одно лето сказала она и еще одно а потом придет за мной азырен чтобы оборвать нить моей жизни и унести меня во владение ккиамата азырен ангел смерти киямат владыка мира мертвых но только ты можешь быть достойной заменой мне и служить богам и матерям их для этого ты должна остаться здесь в мире а маа никакой жених из других мест не увидит даже кончика твоей косы ави или тай встала в ужасе глядя на нее широко раскрыв глаза что ты говоришь да после нового лета я буду мертва и ты меня похоронишь а потом займешь мо место. к тому дню ты будешь замужем ты будешь носить ребенка и тебе достанется место первый среди жен мере керемет принес сюда этих русов в особенности с севендея ворожба с рубашкой не удалась но мы еще покормим его наговоренным хлебом и тогда он станет послушным как ягненок мы еще пошлем к нему по ветру наговоренной соли как ветер выходя из пазухи матери и нагулявшись по свету возвращается за пазуху матери, так и его воля, помысла и желания будут возвращаться ко мне и к моей воле я сделаю заговор на кровь, но я сломаю его. девушкаушка почти не слушала ее потрясенное тем, что сейчас узнала оставив свою работу или тай подошла к матери и обняла ее, стараясь успокоить что кастон задела до каких то русов Когда ей осталось жить только одно лето, Касттон обняла ее в ответ, принимая ласки дочери как знак покорности и согласия с ее волей. Если бы она сейчас могла заглянуть в глаза дочери, прижаввшиеся лицом к ее плечу, то усомнилась бы в ее покорности. И тай и впрямь была охвачена страхом скорой потери, но это ничуть не поколебало ее замыслов, наоборот. Если ей предстояло навек расстаться с матерью, так или иначе, то лучше следовать своей дорогой, чем чужой. И нужно решаться, приступать к делу. Волю отца она еще могла бы из-под воли растопить, сделать его сердце мягким, как нагретые восковые нити. Но воля Кастон была тверда, как литая бронза, и дочь знала — Даже семьдесят семь богов на весеннем гадании в Божьей роще не посмеют противиться мудрой Аве Кастан.